Погода и война. Любой командир воинского подразделения подтвердит вам, что погода на войне имеет большое значение. Эти слова подкрепляются множеством исторических примеров. Всегда важно знать, какие природные условия будут накануне военных событий. Можно вспомнить и 1588 год, когда благоприятные ветры и шторма внесли значительный вклад в разгром британцами испанской непобедимой армады и Первую мировую войну, когда в течение всего грязевого сезона на западном фронте не было перемен. Война и прогнозы погоды. Официальные прогнозы погоды появились в 1861 году, когда вице-адмирал королевского флота Роберт Фитцрой опубликовал первый суточный прогноз погоды в газете The Times. Он был уверен в своей способности предсказывать погоду, стал пионером метеорологии и основал в 1854 году прообраз современной метеорологической службы Великобритании в составе Министерства торговли. Основной целью первых прогнозов погоды было предупредить о надвигающейся опасности моряков торгового и военного флота. Эти прогнозы были очень приблизительными, и Фецрой часто высмеивали, когда он оказывался неправ. После нескольких лет предсказаний с переменным успехом, в 1865 году он вышел на пенсию, но его идеи породили целое движение метеорологов, стремившихся получить больше знаний о том, как работает атмосфера, и распространивших действие прогнозов на день вперёд. Через несколько десятилетий после первой публикации прогноза Fitzroy в The Times метеорология развилась в полноценную науку, поэтому прогнозы погоды стали привычным делом для Европы и Северной Америки. В начале Первой мировой войны в британской армии быстро поняли, что им требуется помощь со стороны метеорологической службы, главным образом для предсказания направления и силы ветра. Если на поле боя могли пустить газ, армии требовалось знать, в каком направлении и как быстро он будет распространяться, а предсказание относительно высотных ветров помогли бы артиллерии и авиации, которой нужна информация об облачности и туманах. Метеоданные стали настолько важным делом, что их ежедневно требовалось всё больше и больше. К 1918 году Метеопрогнозы стали важной составной частью военной стратегии Британии. С развитием технологий и военного дела, в том числе по мере появления новых самолётов в составе военно-воздушных сил, прогнозы погоды стали постоянно учитываться при разработке тактики. К началу Второй мировой войны метеорологическая служба насчитывала уже несколько тысяч сотрудников. Победные прогнозы погоды Перед высадкой в Нормандии в июне 1944 года все военные аспекты операции тщательно и скрупулёзно планировались. Транспортировка тысяч солдат на кораблях и самолётах через Ла-Манш была нелёгкой задачей, поскольку командование союзников никак не могло обеспечить хорошую погоду. Условия должны были быть оптимальными: ни сильного ветра, ни волнения на море, ни низких облаков, ни плохой видимости. А высадка должна была проходить на рассвете при максимальном отливе, чтобы обнажить защитные позиции германской армии, а желательно и в полнолуние, чтобы во время ночной переправы не испытывать недостатка освещения. Всё это подразумевало, что для операции Е2Е2 подходили 3-5 дней в июне. Учитывая столь узкое окно, командование союзников требовало во время планирования операции обеспечить как можно более подробную метеорологическую информацию. Занималась этим подразделение под руководством полковника авиации Джеймса Стега. Под его началом объединились три команды метеорологов из метеорологической службы британского ВМФ и американская группа. Все они использовали слегка разные методы прогнозирования. Эти различия приводили к тому, Что Стего часто приходилось самому интерпретировать три противоречащих друг другу прогноза погоды перед тем, как делать доклад высшему командованию. Кроме прочего, от него требовали представлять прогноз на 5 дней вперёд, хотя в то время максимально возможным был точный прогноз на ближайшие 12-24 часа. Погодные наблюдения велись с земли, кораблей и самолётов в Великобритании и Франции. При этом немецкие метеонаблюдения были зашифрованы, так что трудно было понять, что происходит на земле. К счастью, дешифровщики из Блетчли-парка в городе Милтон-Кинс смогли взломать этот шифр, и союзники получили доступ к информации о погодных условиях по всей Европе. По мере того, как окно из 3-5 дней с оптимальным приливным ритмом и фазой луны приближалось, давление на стега усиливалось. Теперь от прогнозов погоды зависела вся операция. К сожалению, погодные условия в конце мая начале июня 1944 года были очень нестабильными. Дули сильные ветра, лил дождь, поэтому предсказать наступление подходящего погодного окна было непростой задачей. В итоге день "Д" для проведения операции "Оверлорд" было избрано 5 июня. Но из-за плохой погоды 4 июня высадку пришлось отложить. Однако с каждым днём отсрочки приливы становились всё сильнее, и давление на метеорологов снова усилилось. Конфликт случился и внутри метеорологического подразделения. Все три группы синоптиков выступили с различными вариантами прогноза. Стега присавала начальство, но изменить что-либо в прогнозе он не мог. Это было невозможно. Представители метеорологической службы и флота предполагали, что 6 июня погода может наладиться, но американцы не соглашались. Стак представил свой прогноз, согласно которому условия в этот день должны были быть удовлетворительными. Генерал Эйзенхауэр, верховный главнокомандующий силами союзников, отдал приказ о высадке. Прогноз оправдался не до конца. Хоть погода немного и успокоилась, ветер оставался сильным, а море в Ла-Манше беспокойным. У многих солдат началась морская болезнь. Некоторые суда перевернулись, а парашютисты приземлились не там, где изначально рассчитывали, так как ветер был сильнее предполагаемого. Однако история напоминает нам, что высадка в День D и вся операция Overlord окончились успешно. Если бы полковник Стек не решил представить более оптимистичный прогноз, следующая возможность полнолуния и максимальный отлив представились бы только через 2 недели. Если бы операцию отложили до этого времени, погода могла бы сильно ухудшиться. Ветер был близким к штормовому, а в проливе образовались шестиметровые волны. После сильной бури в те дни генерал Эзенхауэр написал Стегу слава бога вам войны, что мы уже успели высадиться. Военные метеорологи. Сейчас уже совершенно очевидна важность прогнозов погоды в военное время, но она не ограничивается армией. С увеличением британских военно-воздушных сил во время Второй мировой войны стало ясно, что самолёты сильно зависят от погодных условий. что привело к учреждению метеорологического подразделения добровольческого резерва ВВС. Тысячи сотрудников гражданской метеорологической службы приняли активное участие в его работе и действовали на военных базах Великобритании и Европы, обеспечивая авиацию необходимыми прогнозами. Тысячи жизней удалось спасти своевременными предупреждениями о нелётной погоде. Вскоре после окончания войны многих сотрудников этого подразделения сократили. Для поддержки вылетов по выходным и участия в манёврах осталось всего 200 человек. В мирное время нужды в целом подразделении метеорологов не было, так что его в итоге полностью расформировали. Однако в начале 1960-х годов с усилением холодной войны потребность в прогнозах погоды снова стала нарастать. В 1963 году метеорологическое подразделение было учреждено вновь, но на сей раз оно было оформлено официально как мобильная метеорологическая часть королевских военно-воздушных сил. Его прерогативой стало обеспечение метеорологической поддержки вооружённым силам Великобритании в тех районах, где местная метеорологическая поддержка недостаточна. Спецбригада метеорологов. Хоть мобильная метеорологическая часть и была полноценным подразделением королевских ВВС, в её составе в основном были метеорологи, инженеры и наблюдатели из резерва, имевшие гражданскую работу в метеорологической службе, часто связанную с военными нуждами. Призванные в армию, они продолжали заниматься привычным делом, но уже в других местах. Специалисты занимались метеорологической поддержкой во время холодной войны и на манёврах, но главную пользу мобильная метеорологическая часть принесла во время фолклендской войны 1982 года. Подразделение было расквартировано на острове Вознесения, где предоставляло прогнозы погоды военным самолётам, летящим на Фолкленды, и бомбардировщикам Вулкан, взлетавшим с аэродрома Порт-Стэнли. В 1990-е годы конфликты на Ближнем Востоке спровоцировали войну в Персидском заливе. Вооружённые силы приходилось перебрасывать туда, где местной метеорологической поддержки не было, поэтому в центр событий была отправлена и мобильная метеорологическая часть. Сначала военные командиры считали, что обойдутся без прогнозов погоды, потому что цитата: "В пустыне всегда жарко и солнечно". Ад накапосле ряда бурь и гроз им всё же пришлось обратиться к метеорологам. На пике своей активности мобильные команды метеорологов действовали в Восточной Европе, Ираке, Афганистане и странах Персидского залива, предоставляя метеорологическую информацию непосредственно войскам, участвовавшим в сражениях. Выступать или нет? Сейчас метеорологи из мобильной части играют важную роль в планировании миссии и её осуществлении. Их прогнозы куда более подробные, чем те, которые вы видите по телевизору, слышите по радио или читаете в интернете. Здесь намного больше точной информации о высоте и количестве облаков, о видимости, об изменении направления и скорости ветра за данный период, о вероятности наступления более суровых погодных условий. И это лишь некоторые пункты прогноза. На ежедневных планёрках метеорологам предоставляются главные роли. Они информируют командование о том, какой погоды следует ожидать на следующий день, а затем во время операции проводятся специализированные метеорологические совещания с руководителями армейских и авиационных подразделений. Погода и флот. Хотя мобильная метеорологическая часть обслуживает британскую армию и королевские ВВС, Погода имеет жизненно важное значение и для флота, в чём легко убедиться, если обратиться к истории. Ведь пионером прогнозов погоды был вице-адмирал Роберт Фитцрой. В своё время метеорологические сводки для флота составляла непосредственно метеорологическая служба в общем порядке. Но постепенно погодные данные становились для операций военного флота всё важнее, и в 1937 году Было учреждено специальное флотское подразделение метеорологии и гидрографии. С этого времени вы могли поступить во флот и заниматься там метеорологией и гидрографией. Как и мобильная метеорологическая часть, флотское подразделение метеорологии играет важную роль в операциях британского флота по всему миру, помогая извлекать военные выгоды из погодных условий. Оба подразделения тесно сотрудничают в Метеорологическо-Океанографическом центре совместных операций в Хай-Уайкомбе. Может ли погода стать решающим фактором в войне? Ирвинг Крик, американский метеоролог и инженер, как-то сказал, «Нация, которая первой сможет обрести контроль над погодой, станет ведущей в мире». Мы уже убедились, насколько важна погода для военных действий. Так что нет ничего удивительного, что многие страны предпринимали попытки управлять погодой либо во благо себе, либо для затруднения действий противника. Начнём с управления погодой для собственной выгоды. В 1942 году во время Второй мировой войны из-за тумана на аэродромах Великобритании было потеряно много лётных часов. Уинстон Черчилль приказал своему главному советнику по науке Аллорд Червелло, как можно более оперативно найти решение проблемы? Червелл предложил зажигать множество костров вдоль взлётно-посадочных полос, тем самым повышая температуру воздуха и разгоняя туман. Это решение получило название FIDO. Fog Investigation and Dispersal Operation. Операции по искусственному рассеиванию тумана. И первый успешный эксперимент был проведен в ноябре 1942 года, когда удалось разогнать почти 200-метровый густой туман. После этого установки Фидо были размещены на большинстве английских аэродромов. Правда, многое упиралось в стоимость. Каждая такая операция требовала большого количества топлива — 100 тысяч галлонов бензина и керосина в час. Однако в разгар боевых действий такие траты были сочтены оправданными. Разгон тумана создавал лётные часы, меньше самолётов гибло при попытке приземлиться в тумане. Говорилось даже, что введение Федо приблизило конец войны и спасло жизни тысячам лётчиков. Во время войны во Вьетнаме американское правительство провело тайную операцию по модификации погоды, чтобы получить преимущество в боевых действиях. В Юго-Восточной Азии армия США начала совершенно секретные действия по засеву облаков. Целью операции Папай было вызвать сильные дожди в районе тропы Хо Ши Мина и воспрепятствовать снабжению вьетнамской армии. Предполагалось, что ливни размоют дорожное покрытие, вызовут оползни и наводнения, так что дорога частично вообще перестанет существовать. Операция по засеву облаков Была проведена 54-й эскадрильей разведки погоды, которая обычно занималась сбором метеоданных. Лозунгом операции было создавать грязь, а не войну. Каждый день в сезон дождей с марта по ноябрь проводилось по два вылета с засевом облаков. Официально неизвестно, насколько успешными были результаты операции, поскольку она была окутана покровом секретности. После того, как они Со всякке стало известно, прошли слушания в Конгрессе. Однако и командование армии, и президент Никсон отрицали её существование. И всё же операция Попай вызвала немалое общественное беспокойство. Модификация погоды в военных целях устанавливала очень опасный прецедент. В результате, в 1978 году в силу вступила конвенция о предотвращении изменений в окружающей среде. направленные на запрет использования методов модификации погоды с целью причинения ущерба или нанесения разрушений. В сих пор исследования в области модификации погоды очень ограничены. Существует, однако, множество теорий заговора, сторонники которых полагают, что тайные проекты по управлению погодой в военных целях продолжают реализовываться. Начинались ли войны из-за погоды? Отвечая на этот вопрос, мы хотим напомнить о фундаментальных различиях между погодой, ежедневными и еженедельными атмосферными условиями, и климатом, совокупностью значительно более долгосрочных погодных условий, которые устанавливаются на десятилетия. Насколько нам известно, маловероятно, чтобы изменения погоды на ежедневной или еженедельной основе когда-либо приводили к крупным войнам. А вот изменения климата, возможно, и имели такие последствия. Конечно, стоит быть очень осторожными, непосредственно увязывая изменение климата с началом конфликтов в мире, но они определённо могли стать одним из факторов. В 2018 году Всемирный банк выпустил отчёт, в котором утверждалось, что изменение климата Отрицательно сказывается на производстве продуктов питания, особенно в сельских районах, где живёт 80% всех находящихся за чертой крайней бедности. Представьте, например, что район, где вы живёте, подвергся сильной засухе, и там больше нельзя заниматься сельским хозяйством. Вероятно, вы захотите переехать. Этот фактор может таким образом усилить миграцию между странами, которые в свою очередь способны спровоцировать конфликты. То же самое можно сказать о более агрессивных стихийных бедствиях: ураганах, наводнениях, аномальной жаре. Некоторые исследователи предполагают, что повышение общемировой температуры на 0,5 десяти градуса увеличивает вероятность конфликта на 10-20%. Яркий пример конфликта такого типа Климатическая война в Сирии, где пятилетняя засуха 2006-2011 годы разорила 75% крестьянских хозяйств и уничтожила 85% скота, данные ООН. Эта засуха вынудила съедца со своих мест более 10 млн сирийцев, и страна закружилась в вихре яростной гражданской войны. Считается также, что в Йемене, Ливии и Южном Судане Засухи стали важным фактором начала гражданских войн. Климатические беженцы. В отчёте Всемирного банка за 2018 год исследовался вопрос климатических миграций. Было высказано предположение, что к 2050 году, если не будет предпринято никаких мер по борьбе с изменением климата, появится более 143 млн климатических беженцев. а в основном из экваториальной Африки, Южной Азии и Латинской Америки. Самые бедные слои населения будут вынуждены сниматься с мест из-за сокращения производства зерна, недостатка воды и подъёма уровня моря. И речь идёт не только о развивающихся странах, пострадает и развитый мир. Парижское соглашение 2018 года утверждает, что общая мировая температура Необходимо удержать хотя бы на уровне около полутора градусов выше до индустриального уровня. Но считается, что и это значение всё-таки вскоре не устоит. Кроме того, по некоторым оценкам, даже если необходимую температуру удастся сохранить, уровень моря к 2000 году, скорее всего, всё равно повысится на 50 см. Это ещё сравнительно консервативный показатель. Нам доводялись встречать и более агрессивные климатические модели. Это значит, что таким крупным прибрежным городам, как Нью-Йорк, Майами, Лондон, Бангкок и Шанхай, будет грозить затопление. Всего повышение уровня моря более чем в 500 крупных городах. Многим их жителям придётся переехать вглубь континента, в более жарком мире. Пустыни начнут двигаться на север. И в том числе большую часть Средиземноморья ожидает опустынивание. Если не принять меры, жители стран Средиземноморского бассейна тоже вынуждены будут уехать на север. Подобные климатические миграции вряд ли станут непосредственной причиной конфликта, однако они наверняка вызовут нестабильность, которая, как подсказывает история, всегда угрожает миру.